Легион нарушил долгое молчание. «Я же... я же сказал вначале, что обо всем сожалею». Нерешительно начал он. «Время вспять не повернуть. И не знаю, честно, хотел бы я этого». «Не знаешь?» — возмутился Олег. «То есть куча людей, тобой убитых, ни за что. Это не причина желать все пережить заново, все исправить?» «Да причина, но...» В очередной раз Легион умолк на середине фразы. Олег не стал по обыкновению призывать собеседника продолжать диалог. Плевать ему было на эту тварь. У него прежде не было цели в этом беспомощном состоянии, а теперь появилось, что придавало уверенности. И что бы голос ни сказал, плевать. Наверное, почуяв неладное, Легион сам возобновил разговор. «Я же...» — робко начал он. «Вернее, мы. Мы были полны зла, отчаяния, жажды крови и мести. Я...» — снова сбился он. — То есть мы. Я был не собой и... — Так я или мы? — перебил Олег. Легион не знал, не мог дать точного ответа. Я, он или мы. Один он или их много. Все стало неясным со дня аварии и только усугублялось, что терзало и поглощало Легиона, лишая его собственной изначальной сути. — Пусть буду я, — пренебрежительно ответил демон. Мне кажется, я давно перестал использовать мы в обращении к себе. И Олег согласился, что это действительно так. чего же, что изменилось? Спрашивать он не стал, поскольку сильно сомневался в откровенности своего незримого собеседника. Эта сущность однозначно что-то затеяла, но своего не получит. Олег больше не поведется на росказни. Нет, нет. Только демон, прошедший долгий путь от становления до второй жизни на Земле, не был глуп. И в угасшем интересе Олега узрел подвох. Еще недавно это не стало бы проблемой, но связь с мыслями парня пропала. Легион потерял способность знать, о чем тот думает, и хоть с этим он не мог ничего поделать, он злился. Злился на себя за свою откровенность, которая, возможно, напугала Олега, и тот закрылся. Демон не отдавал себе отчета, каково это болтать с хладнокровным убийцей, потому что и был этим самым существом. Но когда нет альтернативы и спешить некуда, то чего бы не поболтать? Я бы не стал их всех убивать сейчас. Будь я тогда таким, как есть теперь, решил еще раз оправдаться Легион. Но все эти убийства были естественные. Я не сомневался ни секунды, что именно так и нужно поступить. И что, тебе стало легче? Ты преисполнился чувством исполненного долга? Вовсе нет, — ответил голос. Я ничего не испытал. В том-то и проблема. Немного подумав, он добавил, что во время убийств ему разве что было не так скучно, как обычно. Олег никак не прокомментировал это признание. Оба поменялись местами. Легион стал жаждать диалога, а Олег не хотел говорить и тем более слушать. Голос в голове на той голос, что его не заткнуть, от него не уйти и не заглушить. Поэтому Легион мог говорить все, что захочет, и он это знал. Его задачей было выговориться, рассказать свою историю. И хоть единственный слушатель охладел, иных внемлющих не было.